А не так счастливо смеялся про Бакер. «Ты первый человек из-за границы, который совершил визит в нашу деревню за последние двадцать один год. Перед тобой приезжал только один иностранец из Бельгии. Двадцать один год назад. Все жители, кому меньше двадцати одного года, никогда не видели живого иностранца. Тот иностранец из Бельгии был хорошим парнем. А ты очень». «Очень хороший парень, Лин. Люди будут тебя слишком много любить. Ты будешь здесь так счастлив, просто вне себя. Вот увидишь». Однако у тех, кто наблюдал за мной, прячась среди сельскохозяйственных культур, вид был скорее встревоженный, нежели счастливый. Дабы развеять их тревоги, я решил попрактиковаться в недавно освоенном мною искусстве покачивания головой. Все тут же стали улыбаться, хохотать, мотать головами и послали гонцов вперед рассказать односельчанам о забавном клоуне, который медленно приближается к ним по дороге. Чтобы Буйволу не вздумалось остановиться по пути, отец Прабакера то и дело калашматил его. Каждые несколько минут палка поднималась, и звонко хлопало животное по крупу острым гвоздем, выдиравшим из него пучки светло-коричневой шерсти. Бык никак не реагировал на эти удары и продолжал медленно волочить повозку по тропе. Тем не менее, мне было очень жалко его. С каждым ударом моё сочувствие к животному возрастало, и наконец я не выдержал. "Прабу, сделай одолжение, скажи своему отцу, чтобы он перестал бить быка". чтобы он перестал бить? Да, пожалуйста, попроси его, чтобы он не бил буйвола. Нет, Лин, это невозможно, рассмеялся Пробакер. В этот момент палка с гвоздем опять взметнулась в воздух и опустилась со шлепком. Я говорю серьёзно, Пробу. Пожалуйста, попроси его. Очередной удар заставил меня передёрнуться, и страдальческое выражение на моём лице возымело своё действие. Пробакер неохотно передал мою просьбу отцу. Кишан внимательно выслушал его и разразился неудержимым смехом. Однако, видя, что сын расстроен, он умерил свои хихиканье, а затем совсем его прекратил и засыпал пробакера вопросами. Тот старался как мог объяснить отцу ситуацию, всё больше мрачней при этом и наконец обратился ко мне. Лин, папа спрашивает, почему ты хочешь, чтобы он перестал бить буйвола? Я не хочу, чтобы он причинял ему боль. Пробакер рассмеялся. А когда он перевёл мои слова отцу, тот присоединился к нему. Между приступами смеха они переговаривались, После чего пробакер снова повернулся ко мне. Папа спрашивает: "Правда ли, что в вашей стране люди едят коров?" "Да, конечно, но сколько коров вы едите?" "Ну, мы не всех их съедаем сами. Часть мы экспортируем в другие страны. Сколько?" "Ну, сколько, сколько?" "До сотни тысяч. А вместе с овцами миллионы." Но мы стараемся обходиться с ними гуманно и не мучим их напрасно. Папа думает, что нельзя съесть такое большое животное, не причинив ему боли. После этого он стал объяснять отцу, что я за человек, и рассказал ему о том, как я уступил свое место в поезде старику, как я делился с соседями фруктами и другой едой, и как я постоянно раздаю милостыню нищим на улицах. При этих словах Кишан неожиданно остановил буйвола и соскочив на землю, разразился серией каких-то команд. Пробакир перевёл их мне. Папа спросил: "Везём ли мы подарки для него и для всей семьи?" Я сказал ему, что мы везём подарки, и он хочет, чтобы мы отдали ему подарки здесь и сейчас. Он хочет, чтобы мы распаковали свой багаж прямо здесь на дороге? Да. Он боится, что когда мы приедем в Сундер, у тебя будет слишком доброе сердце, и ты раздашь подарки всей деревне, а ему ничего не останется, поэтому он хочет получить их сейчас. Пришлось починиться. Под покровом темнеющего синего неба мы расцветили прогалину меж колышущихся нив излюбленными индийскими красками, разложив желтые, красные и переливчато-синие рубашки, сари и набедренные повязки. После этого мы уложили все в одну сумку вместе с благоухающими кусками мыла, шампунями, духами, благовониями и массажными маслами, а также швейными иглами и английскими булавками. Когда сумка была надежно пристроена рядом с кишаном «Манго Харре», Среди упряжи он повёз нас дальше, причём колотил безропотного буйвола ещё сильнее и чаще, чем до моей попытки вступиться за животное. Наконец послышались голоса женщин и детей, смех и возбуждённые крики, и сделав последний поворот, мы выехали на широкую и единственную в деревне улицу, усыпанною утрамбованным и чисто подметённым золотистым речным песком. По обеим сторонам улицы тянулись дома, при этом ни один из них не стоял прямо напротив другого. Сооружённые из бледно-коричневой глины дома имели круглую форму, круглые окна и изогнутые двери. На крышах высились небольшие купола из переплетённых стеблей трав. Весть о приезде иностранца распространилась по всей округе. И к двум сотням жителей Сундэра присоединилось ещё несколько сотен из окрестных деревень. Тишан провёз нас сквозь толпу до дверей своего дома. На лице его светилась такая широкая улыбка, что люди при виде её невольно смеялись в ответ. Спустившись с повозки и Сгрузив свой багаж, мы оказались посреди целого моря шёпотов и устремлённых на нас взглядов. Затем воцарилась тишина, наполненная лишь дыханием сотен людей, вплотную прижатых друг к другу. Они были так близко, что я чувствовал их дыхание у себя на лице. 600 пар глаз зачарованно глядели на меня. Все молчали. Пробакер, стоявший рядом со мной, наслаждался выпавшей на его долю популярностью, но тоже не без трепета взирал на окружавшую нас завесу изумления и выжидания. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я созвал вас всех сюда, произнёс я серьёзным тоном. Однако мою шутку не поняли, и тишина ещё больше сгустилась, даже шёпот стих. Что можно сказать безбрежной толпе незнакомцев, ожидающих, что ты произнесёшь речь, но не способных понять ни слова на твоём языке. У моих ног лежал вещь мешок, в котором я хранил подарок от одного из новозеландских друзей, чёрно-белый шутовской колпак, снабжённый, как полагается, тремя материрчтыми рогами с бубенчиками на конце. Друг был актёром, И сам изготовил этот колпак для выступления. Он подарил мне его в качестве сувенира, приносящего удачу в аэропорту перед самым моим вылетом в Индию. И я сунул его в верхний карман рюкзака. Иногда поймать удачу — значит оказаться в нужном месте в нужный момент и сделать по наитию именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Но для этого необходимо забыть свои амбиции — чистолюбивые помыслы и планы и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту. Вытащив колпак из мешка, я натянул его на голову, завязал те сёмки под подбородком и выпрямил руками рога. Люди в первых рядах отпрянули со испугом в стену воздух. Я улыбнулся и тряхнул головой. Бубенчики зазвенели. Почтенная публика крикнул я: Представление начинается. Эффект был молниеносный. Все как один разразились хохотом. Все женщины, дети и мужчины весело завопили. Один из крестьян робко прикоснулся к моему плечу. Стоящие рядом ребятишки стали хватать меня за руки. Вслед за ними и остальные, кто мог дотянуться, начали похлопывать меня, щупать и гладить. Я поймал взгляд пробакера. На лице его было такое гордое и радостное выражение, словно Господь услышал его молитвы. Дав односельчанам волю насладиться новым аттракционом, он решил утвердить свои хозяйские права на него и стал отгонять наиболее назойливых зрителей. Наконец-то мы удалось освободить проход к отцовскому дому. Когда мы вошли в тёмное круглое помещение, толпа стала расходиться, смеясь и болтая. Тебе надо помыться, Лин. После такого длинного путешествия ты, наверное, пахнешь очень безрадостно. Пойдём, мои сёстры разогрели для тебя воду, и кувшины стоят в ожидании. Я прошёл вслед за ним через низкую арку в маленький дворик позади дома, занавешенный с трёх сторон соломенными циновками. Дворик был вымощен плоскими речными камнями, от душевой площадки отходила аккуратная канавка для стока воды. Три больших кувшина с водой выжидательно смотрели на меня. Пробакер дал мне мыльницу и маленький медный ковшик, чтобы поливать себя водой. Пока он объяснял мне, как пользоваться этим душем, я снял ботинки и рубашку и стянул джинсы. Ли! Пробакер одним прыжком преодолел двухметровое расстояние, разделявшее нас, и стал прикрывать меня руками. Но, увидев лежавшее на вещь-мешке полотенце, прыгнул за ним, а затем обратно, издавая при каждом прыжке горестно испуганный вопль «Ай-яй!». Обмотав меня полотенцем, он в ужасе стал озираться. — Линь, что ты делаешь? Ты зашел с ума? — Как? Что делаю? — Собираюсь мыться. — Собираюсь мыться. — Но не так же? Не так же? Что значит не так же? Ты велел мне вымыться и привел для этого сюда. А когда я хочу вымыться, ты начинаешь прыгать вокруг, как испуганный кролик. В чем дело? — Но ты же был голым. На тебя ничего не было. — Ну да. — Я всегда так моюсь, — ответил я, устала, удивляясь этой непонятной панике. Пробокер между тем метался от одной циновки к другой, заглядывая в щели между ними. И все так моются? Нет, нет, только не в Индии, обернулся он ко мне. На лице его было написано полнейшее отчаяние. Вы что, моетесь одетыми? Да, линь. В Индии никто никогда не раздевается, даже чтобы помыться. В Индии нельзя быть голым. И тем более совсем без одежды. Ну как же вы моетесь в таком случае? Мы моемся в трусах. — Ну так в чем же дело? На мне трусы, как видишь. Я скинул полотенце, чтобы показать ему мои черные жакейские трусики. — Ай-яй! — опять завопил пробокер. — Кидайсь за полотенцем и возвращай его на место. Вот это маленькая тряпочка! — Это не настоящие трусы, Лин. Это только нижние трусы. Надо, чтобы были верхние трусы. — Верхние трусы. Ну да, такие, как у меня. — Да. Он расстегнул брюки и продемонстрировал мне свои зелёные трусы. В Индии мужчины всегда и во всех ситуациях носят под одеждой верхние трусы. Даже в тех ситуациях, когда на них надеты нижние трусы, они надевают сверху верхние. Понимаешь? Нет? Вот что. Ты подожди меня, я принесу тебе верхние трусы для мытья. Но ни за что не снимай полотенце, пожалуйста, дай мне слово. Если люди увидят тебя в твоих крошечных трусах, они будут просто буйствовать. Подожди меня. Он исчез и через несколько минут вернулся с двумя парами красных футбольных трусов. "Вот, Лин", сказал он, отдуваясь. "Надеюсь, ты войдёшь в эти трусы. Ты такой большой. Это трусы толсте Касатиша". Он такой толстый, что я думаю, трусы тебе подойдут. Я рассказал ему историю, и тогда он дал тебе две штуки. Я сказал ему, что в поезде у тебя был понос, и твои верхние трусы пришли в такую неподходящесть, что нам пришлось их выбросить. Ты сказал ему, что я обосрался в поезде? — Ну да, Лин. Не мог же я ему сказать, что у тебя нет верхних трусов. — Ах, ну да, разумеется. — Что бы он о тебе подумал? — Ну, спасибо, Прабу, — процедил я сквозь зубы таким сухим тоном, что мог бы, пожалуй, обойтись без полотенца. — Ну что ты, Лин, не стоит благодарности. Я твой очень хороший друг и рад тебе помочь. Но обещай мне, что ты не будешь ходить голым по Индии, тем более без всякой одежды. — Обещаю. — Обещаю. Я очень рад, что ты обещаешь это. Ты ведь тоже мой хороший друг, правда? Я помоюсь вместе с тобой, будь то мы два брата, и покажу тебе, как это надо делать в индийском стиле. Так что мы помылись вдвоём в душевой его родительского дома. Повторяя все действия вслед за прабакером, я сначала окатил себя водой из ковшика, затем намылил всё тело, в том числе и под трусами. Когда мы вымылись и вытерлись полотенцами, пробакер показал мне, как надеть на бедренную повязку поверх мокрых трусов. Повязка представляла собой большой кусок ткани наподобие индонезийского саронга, который обвязывался вокруг талии и свисал до пят. Прикрывшись таким образом, я снял мокрые трусы и надел вместо них сухие. Именно так, сказал пробакер, следует принимать ванну, не оскорбляя соседский глаз. После ванны и роскошного ужина из гороховой похлёбки, риса или пёшек домашнего приготовления, мы с пробакером наблюдали, как его родители и сёстры распаковывают привезённые нами подарки. Затем мы выпили чая, и я в течение 2 часов отвечал на вопросы о себе, о моём доме и семье. Я старался говорить по возможности правдиво, но понятно, кое-что пришлось опустить, включая тот факт, что я не рассчитывал увидеть когда-либо свой дом и семью снова. Наконец, спрабакера объявил, что у него больше нет сил переводить и что мне надо дать отдых тоже. Во дворе рядом с домом для меня была установлена кровать, изготовленная из кокосовой пальмы и покрытая матрасом из волокон того же дерева. Пробакер сказал, что это кровать его отца, и что потребуется не меньше двух дней, чтобы сделать для него такую, которая удовлетворит его. А до тех пор Кишан будет спать на полу рядом с постелью своего сына. Я попытался протестовать, Однако мои протесты были пресечены их мягкими, но настойчивыми уговорами. Так что мне пришлось лечь в постель бедного крестьянина, и мой первый день в индийской деревне закончился, как и начался, уступками. Пробатеж сказал, что по мнению его семьи и соседей, я буду чувствовать себя одиноко в чужом месте, вдали от своих близких, и потому Они все будут сидеть рядом со мной в темноте, пока я не усну. Ведь люди в моей родной деревне, добавил он, наверняка поступили бы так же, если бы он сам оказался там и скучал по своему дому. Разве нет? Так что все они, пробакер, его родные соседи, заняли возле меня круговую оборону в тёплой темноте, пахшей корицей. я тому, что не смогу уснуть, находясь в центре всеобщего внимания. Но уже через несколько минут стал уплывать куда-то вдаль на волнах их приглушённых голосов, на мягких и ритмичных волнах, сливавшихся с бездонным морем ярких, шепчущих о чём-то звёзд. Я уже совсем засыпал, как вдруг почувствовал чью-то руку у себя на плече. Это отец Прабакера по доброте душевной решил успокоить меня и усыпить. Я немедленно и полностью проснулся и погрузился в воспоминания и размышления о моей дочери, о родителях и о брате, о совершенных мною преступлениях и о любви, которую я предал и навсегда потерял. Наверное, это странно и даже невозможно понять, но вплоть до этого момента я по существу не осознавал всей непоправимости того, что я совершил, и безвозвратности той жизни, которую я потерял. Когда я участвовал в вооружённых ограблениях, все мои мысли, чувства и действия были окутаны героиновым туманом, и даже воспоминания о том времени вязнут в нём. Впоследствии Во время суда и 3 лет заключения наркотический дурман развеялся, и я должен был бы, кажется, осознать, что означали мои преступления и моё наказание для меня, для моих близких и для тех, кого я грабил с оружием в руках. Но нет. Я ни о чём не мог думать, кроме самого наказания. Даже после побега из тюрьмы, когда я прятался и спасался от преследования, даже тогда у меня не было полного, окончательного, всеобъемлющего понимания всех действий, событий и их последствий, которые положили начало новой, печальной истории моей жизни. И только там, в ту первую ночь в глухой индийской деревушке, где я плыл на волнах тихого бормотания голосов, В виде над собою сияние звёзд только тогда, когда грубая мозолистая крестьянская рука успокаивающе коснулась моего плеча, я наконец полностью осознал, что я сделал и кем я стал. И почувствовал боль, страх и горечь от того, что я так глупо, так непростительно искаверкал свою жизнь. Моё сердце разрывалось от стыда и горя. И я вдруг увидел, как много во мне невыплаканных слез и как мало любви. И я понял, как я одинок. Я не мог, не умел ответить на этот дружеский жест. Моя культура преподала мне уроки неправильного поведения слишком хорошо. Поэтому я лежал, не шевелясь, не зная, что мне делать. Но душа не является продуктом культуры. Душа не имеет национальности. Она не различается ни по цвету, ни по акценту, ни по образу жизни, она вечна и едина. И когда наступает момент истинной печали, душу нельзя успокоить. Лёжа, подглядевшими на меня звёздами, я стиснул зубы. Я закрыл глаза и отдалса во власть сна. Одна из причин, почему мы так жаждем любви и так отчаянно ищем её, заключается в том, что любовь единственное лекарство от одиночества, от чувства стыда и печали. Но некоторые чувства так глубоко запрятаны в сердце, что только в полном одиночестве ты и можешь их обнаружить. Некоторые открывающиеся тебе истины о тебе самом настолько болезненны, что лишь испытывая чувство стыда ты можешь жить с ними. А некоторые вещи настолько печальны, что только твоя душа может оплакать их. Глава 6. Отец Пробакер и познакомил меня с соседней деревней, но почувствовать себя в ней как дома я смог лишь благодаря его матери.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 Велки глаз всегда имели розоватый оттенок, так что казалось, что она только что плакала или вот-вот заплачет. Улыбка её из-за большой щели между двумя передними зубами имела шаловливый вид, а с серьёзным выражением лица рук хмабай выглядела благодаря огромному крючковатому носу необыкновенно авторитетно. Прабакер унаследовал у нее высокий и широкий лоб, а изогнутые линии ее скул возвышались, словно горы, с которых ее янтарные глаза внимательно смотрели на мир. У рук Хмабаи был живой ум, с пониманием и глубоким сочувствием откликавшийся на чужое горе. Она не участвовала в перепалках между соседями и вмешивалась только тогда, когда спрашивали ее мнение. при этом её суждение было, как правило, истинной в последней инстанции она пробуждала в мужчинах восхищение и желание но её глаза и манера держаться не оставляли сомнений что всякий кто недооценит или обидит её пожалеет об этом тишан владел землёй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 Рухмабай с самого начала взяла на себя заботу о благополучии их маленького семейного предприятия. Она вела строгий учёт всех доходов и расходов, записывая их в обыкновенные школьные тетрадки, которые по мере их накопления связывала и хранила в оцимкованном сундуке. Она очень осмотрительно участвовала в общих делах, организуемых соседями. Из бережливостью тратила имевшиеся в её распоряжении средства, благодаря чему их хозяйство не несло больших убытков. К времени рождения третьего ребёнка Рухмабай в то пору уже двадцатипятилетний удалось сделать их состояние самым большим в деревне. У них было пять полей, занятых под товарными культурами, три дойные буйволицы, и 3 быка, две козы, также дававших молоко, и десяток яйценосных кур. На счёте в банке лежало достаточно денег, чтобы обеспечить приличным приданым двух дочерей. Рукхмабай была намерена выдать их за видных людей, чтобы внуки поднялись по общественной лестнице на ступень выше. Когда Пробакиру исполнилось 9 лет, его поставили в Бомбей,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 А они посоветовали полностью удалить ее. А ведь Рукхмабае было всего 26 лет. В сердце ее образовалась пустота. Там, где было приготовлено место для недоношенных детей и тех, кто могли появиться в будущем. Два года она была безутешна. Даже волшебная улыбка Кишана, которую он с трудом выдавливал ради нее, не действовала, отчаявшаяся и убитая горем, она чахла в страдании, ограничив свою деятельность тем минимумом, который требовался для ухода за дочерми. Смех покинул её. Печаль влаторилась на заброшенных полях. Душа Рухмабай медленно умирала, и, возможно, она так и утонула бы в этой тоске, если бы не событие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 Янтарные глаза светились гневом и решимостью, она пристыдила тех, кто был готов ублаготворить бандитов, призывая сопротивляться им и убивать, если это потребуется, для защиты своей жизни и своей семьи. Крестьяне были поражены страстным порывом рук Хмабаи, столь неожиданным после двухлетнего горестного оцепенения.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 сконцентрирован весь ее жизненный опыт, говоривший ей, что не бывает безоблачного счастья, богатство не дается даром, а в жизни рано или поздно наступает период скорби и смерти. Мои добрые отношения с рук Хмабаи усновились в первое же утро. Спалось мне на матрасе из кокосового волокна очень хорошо. настолько хорошо что когда рук хмобаев в скоре после рассвета привела во двор буй валиться для дойки я продолжал громко храпеть одна из коров привлечённая непонятным жужжанием решила исследовать его происхождение Я разом проснулся, почувствовал, что меня душит что-то влажное, и, открыв глаза, увидел огромный розовый язык, собиравшийся вторично лизнуть моё лицо. Я с перепугу свалился с постели и откатился как можно дальше. Рук Хмабай не смогла удержаться от смеха. Но это был добрый смех, открытый и дружелюбный.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 Луи Пастер, 1822-1895, французский микробиолог и химик, изучал процесс брожения и предложил метод уничтожения бактерий в молоке и других жидкостях путём нагревания. Знаетем все. На вашем месте я сначала вскипятил бы его, слышался мне его голос. Несколькими большими глотками я прикончил молоко,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 приготовленное из буйволинного молока, и большую ложку сахарного песка. Лепешку сворачивали трубочкой, которую с трудом можно было обхватить рукой, и ели, запивая горячим сладким чаем с молоком. Рук Хмабая придирчиво следила за тем, чтобы мы исправно жевали, и тыкала нас пальцем в бок или хлопала по голове и плечам при всяком нашем поползновении сделать паузу, и перевести дух. Вовсю, работая челюстями, мы из-под тяжка бросали взгляды на возившихся у плиты сестер, про бакера, надеясь, что хотя бы третий или четвертый из вкуснейших лепешек окажется последний. Каждый день, проведенный мною в деревне, начинался со стакана молока, за которым следовали умывание и завтрак,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 приносили в разнообразных мисках из нержавеющей стали женщины и дети чаще всего это были те же роти приправленные специями чечевичная похлёбка манговый чатни и сырой репчатый лук в лаймовом соке чатни кисло-сладкая плодовая приправа по обеду в сообща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 Также не видел ничего, кроме своей деревни, реки и полей. Случалось подобное, жизнь-то водила людей до такого отчаяния, что в ночной тишине были слышны чьи-то рыдания. Несмотря на это, как и обещал пробакер, вся деревня пела целые дни напролёт. Если можно считать, что обилье хорошей пищи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 Все односельчане пробакера были исключительно здоровыми и крепкими людьми. К старости они слегка пополнели, но толстыми назвать их было нельзя. Люди среднего возраста чувствовали себя прекрасно, и глаза ярко блестели. Дети были стройными, смышлёными и весёлыми. А главные крестьяне жили с уверенностью в завтрашнем дне, чего я не наблюдал ни в одном городе. Эта уверенность возникает, когда земля и люди, работающие на ней, поколение за поколением, становятся одним целым. Люди отождествляются с окружающей природой. Города центры постоянных и необратимых перемен. Символом о городской жизни служит тарахтение отбойного молотка,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 Все, оставив свои занятия, заворожённо уставились на плывущую перед их глазами живую, колышущуюся вдяную завесу. В дверях каждого дома толпились люди, и каждая вспышка молнии высечивала застывшие на их лицах изумление и восторг. За этим многочасовым потопом последовало столь же длительное затишье.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 Вспуше, вышедшая из берегов река неуклонно приближалась к деревне со скоростью нетороплива пешехода. Я в панике побежал, чтобы предупредить жителей. Река! Река приближается, закричал я на ломаном маратхи. Видя моё смятение, но не вполне понимая его причину, собравшиеся вокруг меня крестьяне решили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 Полозатопленный колышек принадлежал ему, и он, потопившись смущённо ухмылялся под добродушный смех односельчан. А вот до этого флажка вода вряд ли дойдёт, продолжал пробакер, показав мне ближайший к нам колышек. Река никогда так далеко не разливалась. Это флажок старого Диппхая. Он думал, что по топу в этом году будет очень сильным. Пришедшие с нами крестьяне утратили интерес к наводнению и побрели или побежали к деревне. Мы остались вдвоем с пробокером. Но откуда ты знаешь, что вода не дойдет до этого колышка? Мы живем здесь очень долго, Лин. Деревня Сундер стоит на этом месте две тысячи лет. А следующая деревня, Натинкерра, стоит еще дольше три тысячи лет. А в некоторых деревнях далеко отсюда у людей были большие несчастья в период дождей из-за наводнения, но не у нас, не в Сундере. Наша река никогда не разливалась дальше этого места. А в этом году, я думаю, она тоже не пойдёт дальше, хотя старый Дипак Хай говорит иначе. Все знают, где река остановится. Он поднял глаза к небу, поливавшему нас водой.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 Шантарам, та более совершенная личность, в которую я медленно и с большим опозданием начал превращаться. Глава седьмая «Это очень прекрасная проститутка», — умоляюще говорил Прабакер. «Она такая пышная, и как раз в самых серьезных и важных местах. Ты будешь такой возбужденный, что...» просто упадёшь без чувств от неё. Это, конечно, очень соблазнительное предложение. Пробу, отвечал я, сдерживая смех. Но она меня не интересует. Мы только вчера уехали из деревни, и я ни о чём другом не могу думать. У меня нет настроения встречаться с этой проституткой. Настроение не проблема, баба. Как только начнутся прыжки и кувыркания, твоё плохое настроение очень быстро изменится. Раз и всё. Возможно, ты прав, но я, пожалуй, всё-таки воздержусь. Но она такая подозрительная, скулил он. Парни сказали мне, что только в этой гостинице у неё был сексуальный бизнес много-много раз и со многими-многими сотнями разнообразных мужчин. Я видел её Я посмотрел в самую нутро её глаз и понял, что она очень большой эксперт в сексуальном бизнесе. Мне не нужна проститутка, Пробу, каким бы экспертом она ни была. Если бы ты только увидел её, ты сразу помешался бы по ней. Нет, Пробу, извини. Но я пообещал, что ты придёшь и посмотришь на неё. Только посмотришь и всё. Она Не навредить тебе, если ты только посмотришь. Нет. И нет. Но я не смогу получить обратно задаток, если ты не пойдёшь и не поглядишь немного на неё. Ты уплатил задаток? Да, Лин. За то, чтобы я соврался с проституткой из этой гостиницы? Да, Лин, вздохнул он. И подняв руки беспомощно уронил их, 6 месяцев в деревне ты провёл. 6 месяцев без всякого сексуального бизнеса. Я размышлял, что ты должен чувствовать большое количество потребности. И теперь задаток не вернётся ко мне, если ты не бросишь на неё хотя бы самый крошечный взгляд. О'кей, вздохнул я, повторив его беспомощный жест. Придётся пойти и взглянуть, чтобы выручить тебя.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 Однако мебель была дешевой и подобранной, как попало. А ковровая дорожка в коридоре протерлась до дыр, лохматившихся по краям. Крашенные поверхности шелушились на стенах, виднелись грязные пятна, все было невзрачно и убого. Самая подходящая гостиница, — уверял меня пробокер, — чтобы провести счастливую ночь по пути в Бомбей. Мы остановились у дверей в конце коридора.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 Выдавил пробакир, уставившись оголодным и чуть ли не испуганным взглядом на каплю масла на полу и притоптывая от нетерпения правой ногой: "Если ты не хочешь заниматься с ней сексуальным бизнесом, если ты вправду не хочешь, то я мог бы и стратить этот задаток на себя. Увидимся в нашем номере", проба ответил я и улыбнувшись женщине с полупоклоном унес с собой ее презрительную и злобную гримасу. Дожидаясь Прабакера, я решил привести в порядок свой словарь Марадхи. Он содержал уже шестьсот единиц повседневной лексики. Узнавая у деревенских жителей новые слова и фразы, я записывал их на клочках бумаги, а потом переносил в большой блокнот. Только я разложил на столе бумажки, с самыми новыми, еще не переписанными в блокнот словами, как дверь распахнулась, и в комнату ввалился пробокер. Не говоря ни слова, он прошествовал к своей кровати и завалился на нее лицом кверху. С тех пор, как я оставил его у дверей проститутки, не прошло и десяти минут. — Олин! — простонал он, блаженно улыбаясь в потолок. — Я знал это! Я знал, что она сверхпод опытная женщина. Я недумно смотрел на него. "Да!" воскликнул он, садясь на кровать и болтая своими короткими ножками. "Она стоит больших денег. И я тоже сделал ей секс очень-очень хорошо. А теперь пойдём. Будем есть, спать, гулять. Ну пошли, если у тебя ещё остались силы."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 Другие оставались исключительно из чувства солидарности с товарищами по несчастью. Пробокер долго размышлял над пятым стаканом ядовитой жидкости. Я уж подумал, что он хочет признать свое поражение. Но он собрал волю в кулак и опорожнил стакан, задыхаясь и орошая свой костюм. Тут один из участников забега вдруг отбросил свой стакан в сторону.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 Каждого певца публика провожала криками браво и аплодисментами. Когда наступила моя очередь, я решил исполнить, сам не знаю почему, известную песню группы Kings. Я так запал на тебя. Да, девочка, запал я на тебя. Я так запал, что не могу уснуть, опьянённый своей славой, не говоря уже о выпитом. Я заставил пробакера выучить слова, а он, не уступая мне в опённности, выучил остальных, так что у нас получился хор. Да-да. Клянусь, ты девочка что надо. Я так запал, что прямо мочи нет. Мы продолжали горланить на пустынной дороге, ведущей к городу, когда навстречу нам медленно проехал белый амбассадор. Миновав нас, он развернулся,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 Трое навалились на меня, а четвертый опытными пальцами обшарил мои карманы. Пьяный и избитый я, как в тумане, различал темные силуэты, склонившиеся надо мной. Тут вдруг послышался голос, умолявший бандитов о чем-то и одновременно поносивший их. Это был голос пробокера. Он обвинял их в том, что они позорят свою страну и свой народ, грабя и избивая иностранца, гости их страны, которая не сделала им ничего плохого.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 Я хотел было подняться и вновь вступить в бой, но трое остальных пресекли мои попытки и прижали к земле. Это мне знакомо. Это мне знакомо. Человек, наклонившись, заглянул мне в глаза. Лицо его было жестким и абсолютно ничего не выражало, чем очень напоминало мое собственное. Приподняв мою изодранную рубашку, он сунул что-то под нее. Это были мой паспорт и часы. Бросив напоследок на провокира взгляд полный безграничной ненависти, бандиты забрались в автомобиль. Двери захлопнулись и амбассадор рванул прочь, обдав нас грязью и градом щебня. Провокир прежде всего убедился, что у меня нет серьёзных травм, а затем принялся в отчаянии стенать и рвать на себе волосы. Он был безутешен и проклинал себя за то, что повёл меня в этот отдалённый бар. и допустил, чтобы мы так напились. Он с абсолютной искренностью говорил, что предпочёл бы сам получить все синяки с садины и кровоподтёки, которые достались мне. И это было понятно. Пострадала его профессиональная гордость, репутация лучшего бомбейского гида. А его страстной, безграничной любви к Бахарат Матаджи, матери Индии, был нанесён такой удар, с которым не могли сравниться никакие телесные страдания. Только одну вещь надо сделать, Лин говорил он в то время, как я склонился над умывальником в просторной выложенной белым кафелем ванной нашей гостиницы. Когда мы вернёмся в Бомбей, ты должен написать своим родным и своим друзьям телеграмму, чтобы они послали тебе денег, а потом пойти в своё новозеландское посольство и написать жалобу.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 Если ты прости, что я говорю это прямо в твоё побитое и нацарапанное лицо. Я знаю. Как ты думаешь, мы можем загнать мои часы хозяину гостиницы? Да, Лин. Я очень уверенно думаю это. Это очень замечательные часы. Но я не так уверенно думаю, что он заплатит большую справедливую цену. В таких делах индийский бизнесмен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 Эти списки назывались формой C, и полиция проверяла их очень тщательно. Нарушение визового режима считалось в Индии серьёзным преступлением. Виновников могли упечь за решётку на 2 года, а служащие гостиниц, потворствовавшие нарушителям, облагались большими штрафами. Анандх Мура объяснил мне ситуацию, прежде чем записать меня в журнал постояльцев, указав фиктивные даты. Он благоволил ко мне,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 Призывы продавца пана, расхваливавшего свой бесподобный ароматный товар, голос торговца арбузами, разносившийся гулким эхом во влажном вечернем воздухе, лихие выкрики уличного акробата, выделывавшего свои патогонные упражнения перед толпой туристов и само собой разумеется, музыку. Интересно, жил ли когда-нибудь на земле другой народ, любивший музыку так, как её любят индийцы?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 не была чиста. Ради сохранения своей свободы я был способен на многое, может быть, даже на убийство. Я знал это и понимал, что мое присутствие в деревне оскверняет ее. Каждая обращенная ко мне улыбка была добыта обманом. Когда ты живешь вне закона, в твоем смехе всегда слышится эхо лжи, каждое проявление любви становится отчасти воровством. В дверь постучали. Я крикнул, что она открыта. Вошёл Ананти сообщил с досадой, что ко мне явился пробакер с двумя друзьями. Я похлопал Ананда по спине в благодарность за его заботу о моём спокойствии, и мы вышли в холл. Лин просиял пробакеру, увидев меня. У меня есть очень хорошая новость для тебя. Это мой друг, Джонни Сигар. Он мой очень важный друг в Чхопод-патти. поселке, где мы живем. А это Раджу. Он помощник мистера Казима Али Хусейна, который у нас в трущобах самый главный. Я пожал руки обоим. Джонни Сигр был примерно такого же роста и сложения, что и я, то есть крупнее среднего индийца. На вид ему было лет тридцать. У него было умное и открытое, несколько продолговатое лицо. Глаза песочного цвета глядели твердо и уверенно, а На надрешительном подбородке и выразительном ртом тянулась ниточка аккуратно подстриженных усов. Роджу было лишь чуточку выше пробакера и ещё более худощав, чем он. На его кротком лице застыло печальное выражение, невольно вызывавшее сочувствие. Это была печаль, которая увы, слишком часто свойственна предельно честным, неподкупным натурам. Густые брови нависали над его умными тёмными глазами. Эти внимательные и всё понимающие глаза глядели на меня с усталого, преждевременно состарившегося лица. Ему должно быть было всего лет 35. Оба индийца понравились мне с первого взгляда. Мы поговорили некоторое время о деревне Прабакера. Они расспрашивали меня о моих впечатлениях. Интересовало их и моё мнение о Бомбее.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 — Да, Линн, — поспешил добавить пробокер, — одна семья завтра уезжает, и послезавтра их дом будет свободен для тебя. Но я... но... я... — ошарашенно выдавил я, испытывая одновременно благодарность за их щедрое приглашение и ужас при мысли о жизни в трущобах. Я слишком хорошо помнил свой визит туда вместе с пробокером. Запах из открытых уборных. Вопиющая нищета. — Да.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 В трущобах грязь и невообразимая толчея. Но там мне не надо будет заполнять форму C. Там я буду свободен. У меня будет время подумать о дальнейшем. Ну что ж. Спасибо вам, Пробу, Раджу, Джонни. Я согласен. Я очень вам благодарен. Без проблем, сказал Джонни Сигер, пожимая мне руку и глядя на меня открытым и испытывающим взглядом.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 Мы сделаем визит к этим стоячим монахам вместе с мисс Карлой. А потом возьмём твои вещи. Я приду сюда за тобой послезавтра в 3 часа. Я так рад, Лин, что ты будешь трущобным жителем вместе с нами. Я так рад. Мы спустились и вышли на улицу. Пробакер, Джонни и Раджу смешались с толпой.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 Но несмотря на всеобщее любопытство никто не подошёл и не заговорил с нами, их внимание было в основном сосредоточено на стоячих монахах и гашише. Приглушённые голоса переговаривающихся посетителей сливались с музыкой и обрядовыми песнопениями, лившимися из спрятанных динамиков. "Ну и как это всё тебе спросил я?" "Это невероятно", ответила Карла.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 Без пробокера с его чарующей улыбкой нам сюда не было хода. Один из стоячих монахов подошел к нам вместе с мальчиком-прислужником, державшим серебряный поднос с чарасом, челумами и прочими принадлежностями для курения. Другие монахи растянулись по всему коридору и, покачиваясь, распевали молитвы и курили. Тот, что подошел к нам, был высок и худ.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 Возникший на миг контакт с его бесконечной болью стал ослабевать, видение поблекло и растаяло вместе с клубами белого дыма. Монах повернулся и, шатаясь и бормоча молитву, медленно направился в другой конец помещения. В тот момент пронзительный крик прорезал воздух. Все повернулись к входу с улицы, откуда крик донесся. Возле железной калитки стоял человек в красном калитке,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 Это был мужчина чуть выше меня, мощного, атлетического сложения. Густые чёрные волосы, намного длиннее, чем у большинства бомбейцев в те дни, были собраны в косичку на затылке. На нём были чёрная шёлковая рубашка и свободные чёрные брюки, на ногах чёрные кожаные сандалии. Я представился, и он в ответ назвал своё имя Абдулла Тахир.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 А Абдулла Тахири был прирожденным борцом. «Еще чуть-чуть, и мне пришлось бы плохо», — добавил я. Без проблем улыбнулся он. Этот человек был пьян или потерял рассудок. «В каком бы он ни был состоянии, я твой должник», — повторил я. «Да брось», — рассмеялся Абдулла, обнажив белые зубы. Смех его был естествен и исходил из глубины груди. Поистине он смеялся от всего сердца. Глаза его были такого же цвета, какой приобретает песок у тебя на ладони за несколько минут до того, как солнце опустится за морской горизонт. «Все равно я хочу, чтобы ты знал, что я тебе благодарен, окей», — ответил он, похлопав меня по плечу. Я вернулся к Карле и про Бакеру. Когда мы выходили, Абдуллы уже не было видно. — Да.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 Надо прочно стоять на ногах. А потом Уф. О чём я говорил? О своих ногах. Нодар ну рассмеялся я. Надо предпринимать какие-то шаги. С чего-то начать. То есть это что-то вроде прощения? Да нет. То есть да? И при этом ты только-только вернулся из деревни. Да. Опять засмеялся я из деревни прямо в трущобы. Гигантский скачок. Главное при этом стоять на ногах. Да, я понимаю. Послушай, если это из-за денег, нет, выполил я. Нет, я хочу этого. Тут не только деньги, дело в том. Секунда 3 я колебался не поделиться ли с ней своей визовой проблемой.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 Понятно, для тех, кому нечего бояться справедливо, прямо противоположное. Дело в том, что, мне кажется, это будет интересно. Настоящее приключение. Мне даже не терпится туда переехать. Окей, кивнула она. Окей. Но ты знаешь, где я живу. Заходи, когда представится случай. Ну, конечно, заверил я ее. И мы оба улыбнулись, зная, что я не зайду. — Конечно. — Конечно. — А ты знаешь, где я буду жить вместе с пробокером? Так что заходи тоже. Она взяла меня за руку и, наклонившись, поцеловала в щеку, затем повернулась, чтобы уйти, но я задержал ее руку в своей. — Ты не дашь мне на прощение какой-нибудь совет? — спросил я, пытаясь улыбнуться. — Нет, — ответила она ровным тоном. — Я дала бы тебе совет только в том случае...